Глава двадцать девятая. Секрет Лина. Арина. Лин уверенно повел меня по петляющим тоннелям. Я не умела ориентироваться в этих лабиринтах. Мне даже сложно сказать, поднимались ли мы или опускались на уровень ниже. Но в коридоре стало значительно теплее, а воздух наполнился влагой, как в купальне. Сюда, сказал Лин, увлекая меня в узкий, почти незаметный в полумраке коридора проход. За лазом была просторная пещера. Она была похожа на естественный грот: неровные стены, бугристая поверхность камня под ногами, а сбоку бурлил и шумел стремительный поток горячей воды. Одним берегом эта подземная река упиралась в скалу, а с другой стороны был выступ метра на три. По нему мы прошли до следующего зала. После полумрака коридоров по глазам ударил непривычный яркий свет, играющий бликами. На парящей поверхности небольшого горячего озера вода в него падала с двухметровой высоты, разбрасывая искрящиеся капли и отражаясь радужными бликами на стенах. Красиво. Шум небольшого водопада умиротворял и убаюкивал. Внизу располагалась широкая и ровная площадка, засаженная ровным зелено-голубым газоном. К ней вела удобная лестница. Из небольших бочонков росли деревца, похожие на пальмы, а под ними был натянут гамак. Я построил систему зеркал, чтобы направить и рассеять здесь свет, проникающий через линзу. Вода пригодна для купания, но тут глубоко. Ты умеешь плавать? Мне не хватало солнца, когда мы поселились здесь. В сельскохозяйственных галереях тоже достаточно светло, но там скучно. Поэтому я оборудовал для себя небольшой курорт. А их не одобряет бесполезную трата ресурсов, поэтому ее умолчал оним, признал Селин. Здесь очень красиво, я никогда не видела ничего подобного. Спасибо, что поделился. Честно сказала я, скидывая обувь. Плавать мне не хотелось, а вот ущить ногами прохладу травы очень даже. Отбросив условности, я легла прямо на мягкий газон, наблюдая за радужными солнечными зайчиками. скользающими по неровному потолку пещеры. Трава холодила стопы, а тёплая влага воздуха смыривала в полусонное состояние, как и мерный шум воды. Лин присел поодаль от меня, не нарушая моего личного пространства. Мы долго молчали. Мы приехали сюда из-за меня. Айк был успешным фермером, но бросил всё, чтобы спасти меня. Ты уже видела мне подобных? Мужчин моей генной линии? – спросил Лин, удивляя меня своей откровенностью. Нет. Ты очень красивый, признала я. Это не было похвалой или попыткой заигрывать, просто факт. Да, мне часто об этом говорили. Мужчин нашей линии мало, и это мой есть причина. Подобных мне мальчиков почти всегда готовят в личные помощники, оражают в основном от мужей. Мы же такие удобные, красивые игрушки для женщин. Мать тоже решилась родить меня от своего помощника. Она надеялась на четвертую девочку. Это и линия не особенно хороши. Но не расстроилась моему появлению, ведь меня можно было выгодно продать. Сыновей в нашей семье всего двое и три дочери. Это редкая удача, когда столько девочек в одной ячейке. Мы с Сайком никогда не были важны для родителей. только сёстры. Поэтому мы были близки. Меня отдали на обучение с 12 лет, а когда ей двое исполнилось 18, отправили в богатый и уважаемый клан помощником юной и избалованной госпожи. С горечью сказал Лин и снова надолго замолчал. Она обидела тебя? Ты ведь мой кутя. Контракт же добровольный, напомнила я. Не совсем так. У Елены был специфический вкус к интимным играм. Я оказался не готов к этому, но боялся отказать. Чувствовал себя испачканным, использованным. Эта грязь поглощала меня всё глубже. Потом в ход пошли алкоголь и запрещённые препараты, и всё стало ещё хуже. Тогда я сбежал домой, молил родителей выплатить неустойку и разорвать контракт, но услышал только упрёки. К счастью, в тот день с очередной данью семье прилетел Айк. Он старший и всегда был решительным, но у него не было тогда нужной суммы, поэтому он просто увёз меня сюда. Айк покупал концентрат на чёрном рынке, там и добыл сведения о пригодных для жизни шахтах. Мне хотя признался мужчина, отведя взгляд в сторону: "Безна. А я ему про извращение намекала. Визард же мне попадать в подобные ситуации. Мм, Лин, я просто целовала Шада, но рольные ласки. Мне нет, понимаешь? Сказала я, испытывая неловкость, но пояснить было нужно. Не хочу, чтобы он сравнивал меня с какой-то садисткой. Не совсем, но я, кажется, догадываюсь. Это не те игры. Спасибо, что сказала, невесело улыбнулась Лин. И снова повисла несколько неловкая пауза. которую прервал звонок коммуникатора парня. Ремонт закончили. И твоему мужье волнуются. Нам нужно возвращаться, сообщил он, вставая и подавая мне руку. Спасибо за этот день. Ты мне очень помог, сказала я, слегка сжимая аристократически узкую ладонь с длинными пальцами. Мне было приятно поделиться с тобой этим угольком и тайной. Наверное, я тоже устал чувствовать себя виноватым перед братом. Признался Лин: "Ты не виноват. Байк прекрасный человек и решительный мужчина. На его месте любой сделал бы это для своей семьи", отозвалась я, следуя за парнем. Буря эмоций на самом деле немного улеглась в моей душе, и я планировала спокойно поговорить с Шадом.